Русского. Адмирал с мастер-сержантом отыскали в поселении художников и скульпторов именно по картошке. Кроме землян ее никто на этой планете не заказывал. Здесь просто не знали, что это такое. Однако все было не так легко, как похвастался Ямамото, если учесть, что ни американец, ни японец понятия не имели, как русские именуют распространенный по всей земле овощ и под каким названием он зарегистрирован в местной сети». Так что сначала следовало создать вкусовую комбинацию, затем отыскать в архиве кубов ее аналоги и лишь после этого запустить программу поиска. Но Ямамут оказался очень способным учеником и сумел многое перенять у своей постоянной партнерши Ители, которая входила в сотню лучших поисковиков на планете. Более того, в сотню она, так сказать, скатилась только в последний год, а вообще на пике ее рейтинг доходил до почетного девятого места. Причин столь успешного и стремительного продвижения Ямамото к вершинам еще недавно совсем незнакомого ему искусства было несколько. Главных две. Во-первых, адмирал был молод и просто наслаждался давно забытыми возможностями своего организма. Энергией, живостью мышления, когда все ловится буквально на лету, когда память мгновенно фиксирует не только то, что очень стараешься запомнить, а почти все, что попадается на глаза и влетает в уши. Ну и, во-вторых, огромный жизненный опыт от него никуда не делся. Так что, когда он решил рассматривать поиск информации как комбинацию привычных ему морских тактических построений и стратегических разработок, в которых на Киоле совершенно точно ему не было равных, дело пошло куда как спора. И как только задача поиска своих, так сказать, однопланетников была принята им к исполнению, он довольно быстро догадался поискать по кулинарным пристрастиям и всего за несколько минут выстроила схему, с помощью которой сумел войти в базу данных заказов кубов. И Телли, объявившаяся на острове дня через три после его собственного приезда туда, познакомилась с американцем и надумала пока подзадержаться рядом со своим постоянным партнером, поскольку здесь явно намечалось что-то интересненькое. Услышав о том, чем все это время занимался Ямамото, она удивленно воскликнула. «Хей!» А я даже не подозревала о такой возможности поиска. Адмирал же лишь ласково улыбнулся ей. Конечно, подруга не знала, что он применил в ее ремесле маневр, который можно было бы на военном языке назвать глубоким фланговым обходом. — А что ты еще умеешь? — яростно затеребила его Ители. Японец покачал головой. — Пока ничего такого, чему бы ты ни научила меня сама. — А это откуда узнал? — Ну... Мне просто надо было найти одного человека, а единственное, что я про него знал точно, это что его пристрастие в еде явно отлично от вкусов большинства. И Телли недоуменно наморчила лобик. — Но я тебя никогда не учила доступу в базу данных Куба, и вообще ни в одном из учебников не упоминается ничего подобного. Адмирал пожал плечами. — Я сам придумал, как это сделать. — Сам придумал? Это как? Ямамото, быстро отметив на веб-карте несколько точек, где были зарегистрированы заказы блюд и продуктов питания, сходных с тем, что он искал, взглянул на подругу. «А почему тебя это удивляет?» «В смысле?» — не поняла Ители. Адмирал улыбнулся и терпеливо повторил. «Почему тебя удивляет, что я сам придумал способ отыскать в сети то, что мне нужно?» «Ну, потому что так никто не делает». Простейшими навыками поиска в сети обладают все. Если же то, что нужно, не находится, есть два пути. Первый – скачать методики поиска из специальных баз и поискать самому, пользуясь имеющимися там же программами. Но этим мало кто заморачивается. Хотя большинство будущих поисковиков начинают именно так. И второй – почти повсеместный. Обратиться к опытному поисковику. А почему почти повсеместный? Право на информацию считается одним из неотъемлемых и природных прав деятельного разумного. Ну, как право на жизнь, пищу и общение. Так что, когда он реализует свое право, это не стоит ему ни капли общественной благодарности. Вот все и пользуются. Зато работа поисковика, наоборот, приносит занятому ею очень неплохую долю общественной благодарности, как, впрочем, вообще любая работа консультанта в сети, насколько я знаю, из-за своей нудности и отсутствия творчества. Ведь возможность творчества само по себе награда», — пояснила Ители. Ямамото задумчиво кивнул. «Однако не все ясно. А почему тебя так удивило, что я что-то придумал сам? Да я ж тебе сказала, никто так не делает. Есть же разработанные методики, общедоступные, ими все пользуются. А придумывать — это для творческих профессий». Адмирал наклонил голову к плечу, несколько мгновений подумал и уточнил. «Художников?» «Ну да, а также танцоров, мастеров по внешнему облику, консультантов по свободному времени, мастеров вкуса и цвета. Этих профессий много, и они дают просто невероятные возможности для творчества», «немного грустно», — сказала Ители. «Зато и пробиться там очень сложно. А доля общественной благодарности возрастает только если результаты твоего творчества — становится интересной достаточно большому количеству деятельных разумных. Так что миллионы пытаются, сотни тысяч повторяют попытки снова и снова, но успеха достигают в лучшем случае десятки. Адмирал задумчиво кивнул. Вот, значит, как они сжигают избыточную энергию в обществе. А он-то гадал, каким образом можно удержать миллиарды деятельных и биологически активных молодых людей в пределах ареала обитания, без применения насильственных физических или идеологических мер. Ямамото за последнее время очень сильно продвинулся в изучении киольского общества и теперь ясно представлял себе, насколько оно искусственное. Ни о каком свободном развитии свободных и равных людей здесь речи не шло. Человечество биологически нацелено на экспансию в любой форме. Именно эта биологическая предрасположенность к экспансии, по сути, к развитию – и обусловила на Земле доминирование человека над животными в природной среде своей планеты и, как Ямамото теперь знал, галактическое доминирование человеческого вида. Он был убежден, что уничтожить тягу человеческого сообщества к экспансии можно только организовав массовую операцию по отрубанию рук и ног, выжиганию глаз и прокалыванию ушных мембран. И то обязательно найдутся такие, кто, извиваясь, поползет, чтобы добраться хотя бы кожей ощутить что-нибудь новое и неизведанное. Здесь же, на Киоле, уже тысячелетия ничего не происходило. Тысячелетия! Кубы, цилиндры, шары существуют как минимум сотни лет. При этом большинство встреченных им людей отнюдь не производили впечатления тупых или инвалидов. Да, они в большей или меньшей степени помешаны на сексе, что, впрочем, также можно рассматривать как внедренный в общество дополнительный канал сжигания энергии. Любовь, да, способна подвигнуть к новым совершениям, а секс только растрачивает энергию, которую можно было пустить на творчество. Они ленивы и благодушны, но, в общем, ничего непоправимого. Если японским крестьянам обеспечить такой же уровень достатка, то за исключением некоторых особенностей свободного времяпровождения – связанных с национальными традициями, они превратятся в таких же кеольцев. И эти самые крестьяне тут же начнут конкурировать между собой лишь в том, как они выглядят, что едят и на чем спят, ну и так далее, все свои силы тратя на поиск самого-самого модного консультанта по свободному времени или мастера по внешнему образу, а затем на воплощение в жизнь их рекомендаций. В этом смысле кеола действительно была раем, Но раем крестьян. А цивилизацию двигают вперед не крестьяне. И хотя таковых не крестьян всего-то около 5% от общего числа населения, адмирал до сего момента не понимал, каким образом тем, кто выстраивал структуру киольской цивилизации, удалось канализировать энергию творческих людей. И вот сейчас перед ним забрежжили намеки на ответы. Спасибо, милая, — улыбнулся он своей постоянной партнершей. За что? Удивилась она. Но адмирал не стал ей ничего пояснять. Просто наклонился и поцеловал. И Телли счастливо вздохнула и прикрыла глаза, прижавшись к нему. А Ямамото снова развернулся к окну.